Мы начинаем чтение книги Отца Арсения. Часть первая. Лагерь. Предисловие к первой части. В последние годы появилось много воспоминаний о жизни политических заключенных во времена культа личности. Пишут ученые, военные, писатели, старые большевики, интеллигенты самых разных профессий,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 Иереи и епископы, старцы, монахи и просто глубоко верующие люди, в которых горел неугасимый огонь веры, по силе своей равной, а иногда и превосходящей силу веры древних христиан-мучеников. В этих воспоминаниях предстоит перед нами один, только один из многочисленных подвижников, а сколько было их, погибших за нас.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 и там, где поселял его Господь, появлялись они вокруг него. Был ли это город, где он, ученый-искусствовед, принял ерейство и организовал в позабытом приходе общину? Деревня, куда его забросила ссылка, или затерянный в бескрайних лесах севера маленький городок, или страшный лагерь особого режима? Интеллигенция, рабочие, крестьяне, уголовники –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 Хотя он вел со мною много бесед, о себе рассказывал мало. Кое-что мне удалось записать еще при его жизни, и, давая ему на просмотр записки, я спрашивал, так ли это было. И он всегда говорил мне, да, было. Но обязательно добавлял, Господь всех нас водил по многим дорогам, и у каждого человека, если внимательно присмотреться к его жизни, есть много достойного. Внимание и описание. Моя жизнь, как и каждого живущего, всегда переплеталась или шла рядом с жизнью других людей. Много было всего, но и всегда было от Господа. Лагерь Темнота ночи, и жестокий мороз сковывали все, кроме ветра. Ветер нес снежные заряды, которые, крутясь, разрывались в воздухе, превращаясь в облака мелкого колючего снега. Налетая на препятствия, ветер кидал клочья снега, подхватывал земли новые и опять рвался куда-то вперед.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 на землю и опять бежали по территории лагеря, окруженного проволокой. Часть прожекторов вылизывала пространство за пределами лагеря и, обижав определенный сектор, возвращалась к рядам колючей проволоки, чтобы через несколько мгновений начать повторный бег. Солдаты с автоматами, стоя на вышках, беспрерывно просматривали пространство, Между рядами проволочных заграждений. Затишье длилось недолго. Ветер опять внезапно срывался, и все снова ревело, гудело, выло. Колючий снег заволакивал яркое пятно света. И темнота охватывала долину. Лагерь особого назначения еще спал. Но вдруг раздался удар по висевшему рельсу. Сперва один у входа в лагерь.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 И в это время прожекторы еще более судорожно продолжали метаться, а часовые внимательно оглядывали с вышек в лагерь. Собаки между рядами проволоки начинали нервно обегать в свой участок. Лагерь особого назначения начинал свой трудовой день. Тысячи, десятки тысяч заключенных приступали к работе. Темнота медленно светлела. Наступал серый северный зимний рассвет, но ветер по-прежнему рвал снег, кидал его в воздух, выл и гудел, встречаясь с малейшим препятствием, и все дальше и дальше нес жесткий колючий снег. За пределами зоны лагеря, невдалеке от него, горело несколько костров, пламя которых то вспыхивало, то затухало. Костры горели и днем, и ночью, беспрерывно, отогревая мерзлую землю для братских могил, в которых хоронили умерших заключенных. Лагерь ежедневно посылал туда сотни и десятки своих жителей, отдавая этим дань установленному лагерному режиму. Барак Лагерь особого режима ожил. Хлопали двери бараков, заключенные выбегали на улицу для поверки, строились. Раздавались крики, ругань, кого-то били. Холод, пронизывающий ветер темнота сразу охватывали заключенных. Строясь по в колонны, шляне на раздачу пайки и оттуда к месту работы. Барак опустел, но запахи прелой одежды, человеческого пота, испражнений, карболки наполняли его. Казалось, крики надзирателей, отзвуки потрясающей душу ругани, человеческих страданий, смрад уголовщины еще оставались в опустевшем бараке, и от этого становилось до отвратительности тоскливо среди голых скамей и коридора нар. Тепло, оставшееся в бараке, делало его жилым и смягчало чувство пустоты. 27 градусов мороза, порывистый ветер были сегодня страшны не только ушедшим на работу заключенным, но и сопровождавшей их одетой охране. Те, кто несколько минут тому назад покинули барак, выходили на улицу со страхом. Их ждала работа, пугавшая Каждого непонятностью требований, бессмысленной жестокостью и непреодолимыми трудностями, создаваемыми лагерным начальством. Выполняемая заключенными работа была нужна, но все делалось так, чтобы труд стал невыносим. Все становилось трудным, мучительным и страшным в лагере особого режима. Все делалось для того, чтобы медленно привести людей к смерти. В лагерь направляли врагов народа и уголовников, преступления которых карались только смертью, расстрелом, и заменялись им заключением в особый, из которого выход был почти невозможен. Отец Арсений, в прошлом Стрельцов Петр Андреевич, а сейчас Зек, заключенный номер семьдесят шесть Попал в этот лагерь полгода тому назад, и за это время понял, как и все, живущие здесь, что отсюда никогда не выйти. На спине, шапке и рукавах был нашит лагерный номер семьдесят шесть, что делало его похожим, как и всех заключенных, на человека рекламу. Ночь переходила в темный рассвет и короткий полутемный день, но сейчас фонари и прожекторы еще освещали лагерь. Отец Арсения был постоянным барачным дневальным, колол около барака дрова и носил их охапками к барачным печам. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!» — беспрерывно повторял он. совершая свою работу. Дрова были сырые и мерзлые, кололись плохо. Топора или колуна в зону не давали, поэтому кололи полень деревянным клином, загоняемым в трещину другим поленом. Тяжелое и мерзлое полено скользило и отскакивало в слабых руках отца Арсения и никак не могло попасть по торцу забиваемого клина. Работа шла медленно. Неимоверная усталость, глубокое истощение, изнурительный режим лагерной жизни не давали возможности работать. Все было тяжело и трудно. К приходу заключенных огромный барак должен быть натоплен, подметен и убран. Не успеешь — надзиратель направит в карцер, а заключенные изобьют. Бить в лагере умели. И били в основном политических. Начальство било для воспитания страха, а уголовники избивали, отводя душу. И скопившаяся ненависть и жестокость выходили наружу. Били кого-нибудь каждый день. Били умеючи с удовольствием и радостью. Для уголовников это было развлечением. «Господи, помилуй меня грешного, помоги мне, на тебя уповаю». «Господи и Матерь Божия, не оставьте меня, дайте силы», — молился отец Арсений и, изнемогая от усталости, охапка за охапкой, переносил к печам дрова. Пора было затапливать, печи совершенно остыли и не давали больше тепла. Разжигать печи было нелегко, дрова сырые, сухой растопки мало. Вчера отец Арсений набрал сухих щепок. положил в уголок около одной из печей, подумав. Положу на сохранение сушняк, а завтра дрова быстро им разожгу. Пошел сегодня за сушняком, а уголовная шпана взяла и назло облила водой. Подошло время разжигать печи. Запоздаешь — не прогреется барак к приходу заключенных. Кинулся отец Арсений искать березовую кору или сухих щепок в дровах за бараком, а сам творит молитву Иисусову. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!» и добавляет «Да будет воля Твоя!» Дрова за бараком перебрал и увидел, что ни коры, ни сушняка нет. Как растапливать печи, не придумаешь. Пока отец Арсений перебирал дрова, из соседнего барака вышел Дневальный – Старик — уголовник больших статей, жестокости непомерной. Говорили, что еще в старое время на всю Россию гремел. Дел за ним числилось такое множество, что даже забывать стал. О своих делах не рассказывал, а зато малое, что следователь узнал, дали вышку, расстрел. Да заменили особым, что для старых уголовников иногда было хуже. Расстрел получил и сразу отмучился, а в особом смерть мучительная, медленная. Те, кто из особого случайно выходили, становились полными инвалидами. Поэтому, попав сюда, люди ожесточались, и выливалось это ожесточение в то, что били политических и своих же уголовников насмерть. Этот уголовник держал в строгости весь свой барак. И начальство его даже побаивалось. Случалось, мигнет ребятам и готов несчастный случай. А там веди следствие. Звали старика Серый. По виду ему можно было дать лет шестьдесят. Внешне казался добродушным. Начинал говорить с людьми ласково, шутками. Окончал руганью, издевательством, побоями. Увидал, что отец Арсений несколько раз перебрал дрова. — Крикнул. — Чего, поп, ищешь? Растопку приготовил с вечера, а ее водой для смеха залили. Вот хожу и ищу сушняк. Дрова сырые. Что делать? Ума не приложу. — Да, поп, без растопки тебе хана, — ответил серый. — Народ с работы придя замерзнет. Вот что плохо. Да и меня изобьют, проговорил отец Арсений. — Идем, поп, дам я тебе растопку. И повел отца Арсения к своим дровам, а там сушняка целая поленница. Мелькнула отца Арсения мысль. Шутку придумал серый, знал его характер и помощи от него не ждал. — Бери, отец Арсений, бери, сколько надо. Стал отец Арсений собирать сушняк и думает, наберу а он меня на потеху другим бить начнет и кричать «Поп, вор!». Но тут же удивился, что назвал его Серый отец Арсений. Прочел про себя молитву, крестное знамение мысленно положил и стал собирать сушняк. «Больше бери, отец Арсений, больше!» Нагнулся Серый и сам стал собирать сушняк и понес охапку следом за отцом Арсением в барак. Положили сушняк около печей, отец Арсений поклонился Серому и сказал, — Спаси тебя Бог. Серый не ответил и вышел из барака. Отец Арсений разложил в печах растопку стоечкой, обложил дровами, поджег, и огонь быстро охватил поленья в первой печи. Успевая только забрасывать дрова, носил их к печам Убирал барак, вытирал столы и опять и опять носил дрова. Время подходило к трем часам дня. Печи раскалились, в бараке постепенно теплело. Запахи от этого стали резче. Но от тепла барак стал близким и уютным. Несколько раз в барак приходил надзиратель. И, как всегда, первыми его словами была озлобленная матерная ругань и угроза. А при одном заходе в барак увидел на полу щепку, ударил отца Арсения по голове, но не сильно. Ношение дров и беспрерывное подбрасывание их в печи совершенно обессилили отца Арсения. В голове шумело от слабости и усталости. Сердце сбивалось, дыхания не хватало, ноги ослабли и с трудом держали худое. и усталое тело. «Господи, Господи, не оставь меня!» шептал отец Арсений, сгибаясь под тяжестью носимых дров. Господи, Господи. Больные В бараке отец Арсений был не один. Оставалось еще трое заключенных. Двое тяжело болели, Ответил третий филонил, нарочно повредив себе руку топором. Валяясь на нарах, он временами засыпал и, просыпаясь, кричал. — Топи, старый хрен, а то холодно. Слезу в дам. И тут же опять сразу засыпал. Другие двое лежали в тяжелом состоянии, в больницу не взяли. Все было переполнено. Часов двенадцать зашел в барак фьючер извольно вольно наемных. Посмотрел на больных и, не прикасаясь к ним, громко сказал, обращаясь к отцу Арсению. «Дойдут скоро. А мрут сейчас много. Холода!» Говорил, не стесняясь, что двое лежащих слышат его. Да и почему ему было не говорить? Все равно или поздно, рано, должны они были умереть в осовом. Подойдя к третьему больному... повредившему себе руку и сейчас демонстративно стонавшему, сказал, «Не играй, придурка! Завтра тебе на работу, а пересолишь за члены вредительства в карцере отдохнешь». В перерывах между рубкой дров, топкой печей и уборкой барака отец Арсений успевал подходить к двум тяжелобольным и чем мог помогать. «Господи Иисусе Христе, помоги им, исцели!» «Яви милость твою, дай дожить им до воли!» Беспрерывно шептал он, поправляя грубый тюфяк или прикрывая больных. Время от времени давал воду и лекарство, которое фельдшер небрежно бросил больным. В особом, основным лекарством считался аспирин, которым лечили от всех болезней. Одному, наиболее тяжелому, больному и физически слабому, Отец Арсений дал кусок черного хлеба от своей пайки. Кусок составлял четверть дневного пайка. Размочив хлеб в воде, стал кормить больного. Тот открыл глаза и с удивлением посмотрел на отца Арсения. Оттолкнул его руку, но отец Арсений шептом сказал, «Ешьте, ешьте себе с Богом». Больной, глотая хлеб, произнес со злобы, «Ну тебя, с Богом! Чего тебе от меня надо? Чего лезешь? Думаешь, сдохну, что-нибудь от меня достанется? Нет у меня ничего. Не крутись!» Отец Арсений ничего не ответил, заботливо закрыл его и, подойдя к другому больному, помог ему перевернуться на другой бок, а потом занялся делами барака. Растоп, что дал серый, хоронить не стал. а положил на виду в одной из печей. Чего убирать-то? Вчера убрал, а получилось плохо. А сегодня Бог помог. Собрался было нарубить дров на завтра, вышел из барака, но потом решил, что все равно истопники других бараков растащат все до поверки. Печи накалились, и от них несло жаром. Отец Арсений радовался, придут люди с мороза, отогреются и отдохнут. Во время этих размышлений вошел надзиратель, на вид ему можно было дать лет тридцать. Всегда веселый, улыбающийся, радостный, прозванный за это заключенными «веселый». «Ты что, поп, барак натопил, словно баню, в карцер захотел?» «Дрова народные для врагов народа переводишь?» «Я тебе, шаман, покажу!» И, засмеявшись, ударил на наотмашь по лицу и, улыбаясь, вышел. Вытирая кровь, отец Арсений повторял слова молитвы. «Господи, не остави меня грешного, помилуй!» Филоневший Федька сказал, «Ловко он, подлюга, тебя в морду двинул, с весельем, а за что, и сам не знает». Через час Веселый опять появился в бараке и, войдя, закричал, «Поверка, встать!» С соскочил Федька, а отец Арсений вытолкнулся с метлой, который только что подметал барак. «Кто еще в бараке?» – кричал надзиратель, хотя уже утром производил поверку и знал, кто оставался. Двое освобожденных лежачих больных и третий на выписке, ходячий. Веселый пошел по коридору, образуемому нарами, и, увидев двух лежачих больных, понял, что встать они не могут, но для вида раскричался, однако подойти побоялся, а вдруг зараза какая. — Ты смотри, поп, чтоб порядок был, скоро позовут куда надо, там запоешь, — скверно ругаясь, вышел.